Глава 22. Сделайте что-то для других. Если вам грустно, но вы ведёте себя, как обычно, велики шансы, что вам всё равно будет грустно. И не в хорошем смысле, а в придирчивом паническом плане, наполненном сомнениями, нерешительностью и чувством, что в жизни ничего другого и нет. Если вы уже задаётесь этим вопросом, тогда ответ «да» и не беспокойтесь, а затем мягкое «Возьмите меня за руку и давайте сделаем это вместе». Чтобы правильно грустить, нам нужно отодвинуть камеры для лучшего взгляда на ситуацию. Мы должны сделать что-то для кого-нибудь другого. Если 2020 год нас чему-то и научил, так тому, что ничего не делать, это не вариант. После того, как мы отдохнули, восстановились и укрепили себя для городской жизни, мы должны действовать. Будет ли это пошив масок для лица, Доставка продуктов соседям, пожертвования, протесты и всё вышеперечисленное и многое другое. Мы все теперь активисты. По крайней мере, должны ими быть. Одно из резонирующих посланий движения Black Lives Matter следующее «Белые союзники должны делать больше». Учитывая непропорциональное влияние коронавируса на чернокожих до экономического, социального и жилищного неравенства, а также жестокого убийства Джорджа Флойда, недостаточно просто быть не расистом Я не выбирала быть белой, но могу выбрать, что я делаю сейчас. Меня заставляют переоценить мой опыт как белой, которая выросла в культуре, где большинство дверей были открыты для меня только благодаря этому. Я признаю те системы и структуры, от которых я получила бонусы, и проснулась с пониманием, что это не только дело тех людей, которые сталкиваются с расизмом, Это и моё дело. Я пытаюсь образовать себя и разрабатываю план, как это лучше всего сделать. Мой первый порыв — попросить о помощи чернокожих людей вокруг меня. Но вскоре я понимаю, что как раз часть проблемы в том, что я перекладываю на них свои эмоциональные переживания. «Мы устали», — пишет нам помилела Мунген в своей сильной статье для мидием под названием «Дорогие белые люди», Теперь вы знаете и не можете притворяться, что не знаете. Мы по-прежнему показываем нашим белым друзьям, которые хотят знать, как они могут помочь, но это тяжело и утомительно. Я понимаю, что я должна взять это на себя. Нагомани рекомендует мне несколько источников и будет рада, если я ими поделюсь. Например, как делать регулярные пожертвования таким организациям, как Black Lives Matter, сайт blacklifesmatter.com — Equal Justice, Initiative, Mufan, Color of Change, Black Futures Lab, The Bail Project и American Civil Liberties Union, ACLU. Она также пропагандирует. Протестуйте плечом к плечу с небелыми людьми, и когда можете, закрывайте их своим телом от полиции. Бойкотируйте те модные и косметические бренды, которые только на словах прислушиваются к движению Black Lives Matter, пока они не лишатся всех своих клиентов. Если вы можете голосовать, голосуйте. И если ваши чернокожие друзья хотят поделиться своим опытом или поправить вас, прислушайтесь. Я пытаюсь, я продолжаю пытаться. Нам нужно жить по принципу Убунту. Мы должны показывать себя другим людям. Мы созданы, чтобы показывать себя. В нас это зашито. «Если вы хотите, чтобы другие люди были счастливы, практикуйте сострадание. Если вы хотите быть счастливы, практикуйте сострадание», — говорит Далай-Лама, и альтруизм выдержал проверку временем и доказал, что он хорош для нас. Исследования показывают, что волонтёрство заставляет нас чувствовать себя лучше, и помощь другим улучшает наши сети поддержки и помогает нам быть активнее. Причём здесь обнаружили не корреляцию, а причинно-следственную связь. Исследователи изучали уровень счастья в Восточной Германии после падения Берлинской стены, но до объединения Германии, когда волонтёрство ещё было широко распространено. Из-за шока объединения большая часть инфраструктуры волонтёрства, например, спортивные клубы, связанные с фирмами, рухнула, и люди потеряли возможность волонтёрить. Сравнивая изменения субъективного благополучия этих людей и людей из контрольной группы, у которых не было изменений в своём волонтёрском статусе, мы можем подтвердить гипотезу, что волонтёрство приводит к более высокой удовлетворённости жизнью. Отдавать время, чтобы сделать что-то для кого-то другого, контринтуитивно заставляет нас почувствовать, как будто у нас больше времени. Исследование Ельского, Гарвардского и Пенсильванского университетов Сравнили трату времени на других людей с тратой времени на самих себя, с кучей свободного времени и с пустой тратой времени. Они обнаружили, что трата времени на других, без сомнений, повышает наше ощущение богатства времени. Наоборот, это повышает и нашу самооценку и даёт чувство принадлежности и связи с обществом. Когда вы делаете что-то для другого, это позволяет вам по-другому посмотреть на вещи. Мы признаём страдания других. Но осознанные добрые дела могут помочь нам более позитивно посмотреть на вещи. Трата денег на других людей имеет похожий эффект. Мы не чувствуем себя беднее, когда мы даём кому-то наличные. Наоборот, мы чувствуем себя богаче. Исследователи из Гарварда обнаружили, что просоциальные траты заставляют нас чувствовать себя лучше и щедрее, независимо от страны, нашего дохода и социально-экономического статуса. Время, которое мы уделяем, также усиливает наше чувство самоэффективности и таким образом заставляет нас в будущем посвящать больше времени добрым делам, несмотря на плотный график. Пожертвования на благотворительность тоже заставляют нас чувствовать себя лучше. Исследование 2010 года Гарвардской школы бизнеса приравнивает улучшение самочувствия после пожертвования на благотворительность с удвоением дохода семьи. Также есть петля позитивной обратной связи, что означает, что мы с большей вероятностью будем тратить деньги на других в будущем. Так что просоциальные траты улучшают наше самочувствие, поощряют ещё большие просоциальные траты, которые снова улучшают самочувствие и так далее. Американский экономист Джеймс Андреони разработал целую экономическую теорию, известную как «тёплое рукопожатие», чтобы описать эмоциональную награду от того, что отдаёшь другим. МРТ-сканы показывают, что наш мозг буквально зажигается, горя удовольствием и радостью от отдавания. А врождённое удовольствие от добрых дел также называют кайф помощника. Удивительно, сколь немногие из нас делают это. В Великобритании, по данным Управления национальной статистикой, уровень волонтёрства снизился на 15% за последние 10 лет. Тогда как в США минимальное количество людей за последние два десятилетия сейчас занимается волонтёрством. Когда я росла, моё католическое воспитание втолковывало мне истории про добрые дела. От доброго самаритянина до возлюби соседа своего или Марии Магдалины, которая вытирает ноги Иисуса своими волосами. Это более нишевый пример. Конечно, в Библии множество примеров условного отдавания, Ведь если вы делаете что-то хорошее для кого-то, вам отплатится на небесах, или потому что Бог рассердится, если мы этого не сделаем. От Луки, глава 6, 38 стих. «Давайте и дастся вам, мерую добрую, утрясённую, нагнетённую и переполненную, отсыплют вам в лона ваша. Ибо какую мерую мерите, такую же отмерится и вам»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 От Матфея, глава 7, 12 стих. «И так во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Галатам, глава 6, 2 стих. «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Но также было ощущение, что люди должны поступать хорошо просто потому что… В юности я волонтёрила для «Help the Aged». Я сервировала рождественский стол в домах для престарелых. Один мне особенно запомнился, когда я работала с Терезой Мэй, которая тогда была простым депутатом Мейденхеда и Винцера. Я пыталась, когда могла, делать добрые дела. Только в популярной культуре за последнюю пару десятилетий идею добрых дел заменила уничижительная концепция благодетеля. «Благодетель» был представлен в насмешливом образе. Вспомните Неда Фландерса из «Симпсонов». «По мере того, как мы становились всё большими индивидуалистами, никто из нас не хотел быть благодетелем или, что ещё хуже, занудой, который навязчиво кажется слишком заинтересованным делами других людей. Идея делать что-то для других людей, потому что это общественный долг, вышла из моды. Но это серьёзная оплошность» потому что мы должны быть больше заинтересованы в делах друг друга. Даже немного навязчиво. Историк религии и бывшая монахиня Карен Армстронг проводит кампании за возвращение так называемого «золотого правила» идеи, что мы должны быть активными участниками нашего общества и относиться к другим так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам. В своём выступлении на конференции ТЭТ в 2009 году она ссылается на центральную роль сострадания во всех мировых религиях, у каждой из которых есть своя разновидность золотого правила. Впервые его предложил Конфуций за пять веков до Иисуса, и золотое правило — это источник всей морали, по словам Армстронг. Она призывает всех нас выйти и сделать что-нибудь для другого, ради лишь доброты и сочувствия. Она также говорит, «Я чувствую, что это срочно. Если нам не удастся внедрить золотое правило в глобальном масштабе, чтобы мы относились ко всем народам, где бы и кем бы они ни были, как если бы они были так же важны, как и мы, я сомневаюсь, что у нас будет жизнеспособный мир, который мы сможем передать следующему поколению». И это было более 10 лет назад. Итак, поехали. Хорошим началом является подписание и распространение хартии сострадания, разработанной мыслителями трёх авраамических религий — иудаизма, христианства и ислама, и основанной на фундаментальном принципе золотого правила. Это была мотивация многих людей, с которыми я разговаривала в процессе написания этой книги, и они смогли использовать свою грусть, чтобы попробовать помочь другим. Ричард Клатье, представитель мужского бесплодия, сейчас работает, чтобы поощрить других мужчин открыться и помогает группе поддержки для тех, кто бесплоден, на Фейсбук. «Когда я проходил через всё это, не было ничего, и я не мог найти никакой помощи», — говорит он мне. «Поэтому я хочу убедиться, что другие люди не чувствуют себя одиноко, когда они переживают эти сложные времена». С тех пор, как умер её сын Уильям, Марина Фоголь стала активным сторонником благотворительной организации «Томис», которая финансирует исследования выкидышей, мертворождения и недоношенности. «Работать с «Томис» — это просто невероятно», — говорит она мне. «Я встречалась с исследователями, которые изучают, почему некоторые дети рождаются мёртвыми, изучают плаценты матерей, чтобы понять, чем эти дети отличаются от здоровых детей». Также она стала покровителем Child Bereavement UK, благотворительной организации которая поддерживает семьи и образовывает профессионалов, что делать, если ребёнок умирает и семья переживает утрату. «Хотела ли бы я, чтобы Уильям был жив?» «Конечно», — говорит она, — «но отдала ли бы за это всё, что узнала? Всю силу, которую этот опыт мне дал, и то, как он помог мне и Бену?» то, как он помог нам лучше общаться друг с другом, с нашими детьми, на работе, и все эти прекрасные организации, с которыми мы смогли поработать, я бы не хотела вернуться назад и потерять всё это. Полезно чувствовать, что ты можешь что-то сделать. Когда нам грустно, у нас есть все возможности помогать другим, потому что мы становимся более эмпатичными и проницательными, чем в счастливые времена. Фундаментальная ошибка атрибуции — Это стремление, которое есть у многих из нас, верить, что когда другие люди совершают ошибки или говорят что-то не то, они делают это намеренно. Фундаментальная ошибка атрибуции заключается в том, что люди склонны переоценивать личностные причины поступков и недооценивать обстоятельства при интерпретации поведения человека. Когда нам грустно, мы с меньшей вероятностью будем думать о людях плохое. Мы также менее восприимчивы к эффекту ореола, когнитивной ошибке, из-за которой мы думаем, что определённые люди, обычно привлекательные или успешные, не могут сделать ничего плохого. Корректнее будет сказать, что за счёт эффекта ореола наше общее впечатление о человеке распространяется нами на восприятие его отдельных способностей. Грусть даёт нам менее смещённый взгляд на других людей, и, кажется, мы инстинктивно понимаем и признаём, что все совершают ошибки. Так что грусть помогает нам точнее оценивать ситуации и людей вокруг нас, побуждает более внимательно думать. Когда нам грустно, мы лучше настроены на помощь другим людям. Невольные основатели клуба людей с умершими отцами Джек Бакстер и Бен Мэй — хороший пример. Вместе с ещё одним другом они основали «Нью Нормал», Благотворительную организацию, которая хочет победить табу на печаль и показать, что её нормально чувствовать. Нью-нормал описывается как уникальная альтернатива психотерапии и хочет связывать молодых людей, которые нуждаются в поддержке или переживают сложные времена. Как вариация на тему системы напарников, каждый, кто скорбит, имеет возможность присоединиться к регулярным обсуждениям и посещать групповые встречи. Неважно, кто вы. «Если вы переживаете горе, вам нужна помощь», — говорит Мэй. «Вы можете потерять члена семьи, но опыт у каждого будет свой, поэтому разговоры об этом с семьёй могут быть не самыми поддерживающими. Но в комнате может быть кто-то, незнакомец, в заслуживающем доверия мести, который понимает, что произошло, и может помочь». Для Бакстера цель в том, чтобы нормализовать разговоры о горе. «Это чертовски непростая задачка», говорит он, но оно того стоит. Мэй уточняет, у нас нет ответов на все вопросы, но мы делаем это, потому что это то, что мы должны сделать, и это может помочь другим людям. Бакстер соглашается, это очевидно. Для моего отца умереть в 48 лет, не оставив никакого следа в мире, это совсем не сложно. Но Мэй поправляет его. «Это группа завещания твоего отца» что ты стал тем человеком, какой ты есть. Мы все цельные люди. Мы должны помогать другим, потому что это правильно. И, здесь прозвучит старомодное слово, морально. У всех нас есть убеждение, что хорошо и что плохо, но важнее всего, что является добрым. Джошуа Беккер столкнулся с этим парадоксом вскоре после того, как он запустил Becoming minimalist.com. Он написал книгу о своём опыте, за которую боролись девять издателей. Так мы знали, что нам заплатят даже больше, чем мы ожидали, говорит он мне. Беккер слишком деликатен, чтобы назвать цифры. Но поскольку в итоге книга меньше значит больше, "Замор оф лес" стала бестселлером USA Today, думаю, можно сказать, что сумма была значительной. Мне казалось лицемерием использовать аванс за книгу. Что с ним делать? Купить больше вещей, когда эта книга про обладание меньшим количеством вещей, это казалось неправильным. Поэтому он инвестировал аванс и свои роялти, чтобы основать «Хоуп-эффект» — благотворительную филантропическую организацию старой школы, призванную изменить то, как мир заботится о сиротах. Когда жена Беккера появилась на свет, её биологическая мать оставила её в больнице. Её сразу же удочерили и вырастили в любящей семье. Но Беккер знал, что не у всех осиротевших детей такой опыт. «По факту усыновляют меньше 1% детей», — говорит он. «Мы десятилетиями знали, что то, как сирот воспитывают, вредно для развития их мозга. Поэтому вместе с Хоуп Эффект мы хотим предоставить для сирот возможности на базе семей. Вместо больших детских домов Хоуп Эффект построит небольшие дома, в каждом из которых будет два родителя и от 6 до восьми детей. Большая семья по современным меркам, но всё же семья. Так дети смогут получить более индивидуальную заботу и внимание вместе с чувством стабильности и безопасности. В настоящее время Хоуп Эффект участвует в предоставлении почти 100 домов для осиротевших детей в Гондурасе и Мексике в паре часов езды от того места, где Беккер сейчас живёт. Он исследовал заботу о сиротах в мире и делится со мной историей про детский дом в Мексике, в котором детей поощряют делать что-то для других людей. Я начинаю волноваться, что это всё в духе Оливера Твиста, но он проясняет. И они делают это, потому что эти дети выросли в самых худших условиях. Они привыкли воспринимать себя как жертв. Но затем они начинают что-то давать другим людям и начинают видеть, что им есть что отдавать. Помогая другим, они осознают, что могут преодолеть эту установку восприятия себя как жертвы. Поэтому они начинают лучше себя чувствовать. Беккер говорит, что это главный довод в пользу его подхода к жизни. «Всё, что я сейчас делаю, действительно определяется моим взглядом на мир». «Если мы хотим почувствовать себя лучше, мы должны сделать что-то для других. Мы делимся нашей добротой и помощью, а это действительно заразительно». Исследователи из Университета в Калифорнии, Сан-Диего и Гарварда обнаружили, что кооперативное поведение передаётся от человека к человеку. Когда кто-то делает что-то для нас, мы с большей вероятностью поможем другим, создавая каскад кооперации. Так что наши акты доброты доходят до людей, которых мы не знаем и никогда не встречали. И когда мы видим, что другие люди совершают альтруистичные поступки, Мы ощущаем подъём, который, в свою очередь, с большей вероятностью вдохновит и нас сделать что-то для других. Как говорил Эзоп, известный своими баснями, ни одно доброе дело, каким бы незначительным оно ни было, никогда не будет сделано зря». Наш уровень доброты не высечен в камне, и исследования показывают, что сочувствие, как и терпеливость, можно взращивать в себе с помощью тренировок. Мы все можем научиться быть добрее, «Нужно только начать. С чего-то». Разговаривая с друзьями, семьёй, коллегами из разных стран, я заметила, что те, кто кажется наиболее эмоционально стабильным, с хорошим самочувствием и здоровьем, все они делают что-то для других на регулярной основе. Кто-то волонтёрит в местном приюте, кто-то использует свой навык вязания крючком и вяжет тех самых осьминогов, которые помогли успокоить и обезопасить моих детей в больнице в отделении для новорождённых. Близнецы тоже там оказались. С момента создания «Окто-проджект» волонтёры вяжут осьминогов в Швеции, Норвегии, Исландии, на Фарерских островах, в Германии, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Франции, Италии, Турции, Хорватии, Израиле, на территории Палестины, в Австралии, США и Великобритании». Медик, ставший комиком, Адам Кей, занимается сбором средств для «Лалабай Траст», особой благотворительной организации, стремящейся уменьшить количество смертей от СВДС и поддержать пережившие это семьи. Во время своего турне по Великобритании с книгой «Будет больно» «This is going to head» Кей проводил благотворительные сборы, собрав более 100 тысяч фунтов стерлингов. «Они делают такую замечательную работу для людей, находящихся на самом эмоциональном дне, и я очень горжусь тем, что сыграл определённую роль в сборе средств», — говорит он, добавляя. «Я знаю, как это важно для благотворительного фонда с точки зрения телефона доверия и поддержки, которую они оказывают семьям, а также в плане исследований, которые они проводят». И он прав. Количество случаев СВДС резко снизилось, и теперь «Лалабай Траст» поддерживает в год около 530 семей погибших. В 1980-е годы эти показатели всё ещё были на рекордно высоком уровне. Но в 1991 году благотворительная организация объединила усилия с телеведущей Анной Даймонд, сын которой умер от СВДС. Вместе с Министерством здравоохранения они запустили компанию «Бакту Слип», чтобы предупредить родителей, что младенцы должны спать на спине. За последующие 25 лет уровень смертности от СВДС снизился на 79%. Исследования продолжаются, и «Лалабай Траст» также обучает медицинских специалистов, которые поддерживают новые семьи, чтобы родители получали постоянные советы и были вооружены знаниями, как уложить спать своего ребёнка более безопасно. Они также предлагают поддержку. Если вы хотите поговорить с отзывчивым и понимающим слушателем о потере, связанной с СВДС, вы можете позвонить в службу поддержки «Лалабейтраст» по телефону. 0808-802-6868 или написать на электронную почту supportsobaka.ru www.lalabaytrust.org.uk. Историк Томас Диксон пытается помочь детям узнать о своих эмоциях. Он разрабатывает проект «Живись чувствами» в начальных и средних школах Великобритании, создавая серию уроков, которые, как он надеется, будут здоровыми и полезными, и поощрят следующее поколение раньше справляться со своей грустью. И мы все можем помочь нормализовать обсуждение наших эмоций, хороших и плохих. Мы можем поощрять выражение эмоций и сами быть честными относительно своих эмоций. Мы все можем делать что-то для других не потому, что мы что-то получаем взамен или потому, что это ощущается как что-то хорошее, хотя это так, но потому, что это правильно. Я бы поспорил о внутренней ценности доброго поступка, независимо от какого-либо эмоционального воздействия на человека, который его делает, объясняет психолог и философ Свен Бринкман. Вы должны совершать хорошие дела не потому, что почувствуете себя лучше, но потому, что это хорошо. Сегодня мы часто задумываемся, а что в этом для меня? Или мы взвешиваем затраты и выгоды, мы рациональные эгоисты, которые делают что-то неэгоистичное, только если нам это выгодно. Но всегда есть выбор. Мы знаем, что это хорошо. Я хочу ему верить. Правда хочу, но... Правда? Всегда? Да. Вот его ответ. Я склонен направлять людей в небольшие повседневные ситуации, о которых, как мне кажется, они знают, где они могут увидеть внутреннюю ценность добрых дел. Например, проводить время со своими детьми. Здесь я указываю, что многие люди делают это, потому что это приносит им радость. И ещё они переживают, что оставят детям эмоциональные шрамы, если не будут этого делать. Он признаёт, что люди могут руководствоваться смешанными мотивами, когда речь идёт об их детях. «Хорошо, тогда», — говорит он, — «помогать другим в нужде». Как добрый самаритянин, независимо от того, получает ли самаритянин что-то взамен. Цинично говорит, что вы спасёте тонущего человека только потому, что захотели произвести хорошее впечатление. Большинство людей скажут «Да, думаю, это так». Так же, как 2 плюс 2 равно 4, вы не будете думать, что хотите, чтобы эти люди думали, что вы хороший. Нет, вы просто их спасёте. Таковы нормы этики. Когда он объясняет это, по его словам, большинство людей понимают и признают его способ мышления. Это не отменяет того факта, что хорошие с моральной точки зрения действия делают нас счастливыми. Это совершенно ясно. Они могут сделать нас счастливыми, — говорит Бринкман. Но это не должно быть нашей мотивацией. Я думаю об этом. О людях, которые помогают другим и делают добро, даже когда это не приносит им никакой выгоды. Например, моя свекровь. До того, как она вышла на пенсию, она работала физиотерапевтом и занималась с детьми с инвалидностью. Иногда у детей была столь серьёзная инвалидность, что они умирали в детском возрасте. И моя свекровь всегда ходила на их похороны и навещала их родителей дома. Она не должна была этого делать. Это не было её рабочей обязанностью. И это точно не было весело. Но она делала это, потому что это было эмпатично и по-доброму. Это было правильно. Стоицизм основан на долге, — размышляет Бринкман. «Стойки считали, что вы должны быть гражданином мира» но есть область, в которой он отходит от их учения. «Стойки отдают слишком много власти человеку», — думает он. «Они говорят, вы не можете контролировать внешний мир, но вы можете контролировать внутренний мир. Такой взгляд мне близок, о чём я и говорю. Но при этом игнорируется факт, что наши жизни во многом находятся под влиянием общества и отношений», — говорит Бринкман. Вместо того, чтобы строить крепость, нужно строить сплочённые общества. Нам нужно начать социальный стоицизм. И это, говорит датчанин, не могу перестать думать я. Но даже Дания, по его ощущениям, может продвинуться, превратив доброту и добрые дела в коллективное дело. «В Дании мы говорим, что человек должен быть крепким и развивать устойчивость», — говорит Бринкман но будет лучше выстраивать крепкое и устойчивое общество. Встать плечом к плечу. Это восхитительная цель, и на пути к ней, несмотря на критику Бринкмана, думаю, Дания справляется лучше всего. Заоблачно-высокие налоги финансирует государство, которое заботится обо всех, по крайней мере, в теории. Мы платим, чтобы заботились о более уязвимых людях, чем мы, не потому что мы знаем их, и не из-за возникающего у нас тёплого ощущения — но потому что это правильно, это доброе дело, потому что мы должны заботиться друг о друге. Как это описывает Майк Викинг, «Я верю, что у нас есть моральные обязательства сосредоточить наше внимание на том, где благосостояние наиболее ограничено, и преодолеть этот разрыв, ведь неравенство благосостояния оказывает большее негативное влияние на то, как мы относимся к своей жизни, чем экономическое неравенство». Также нужно многое сделать. Засунуть руки в карманы и насвистывать — не вариант. Мы должны заботиться о других людях и хотеть помочь им. Таков план. Нам не нужно выбрасывать мешки с мукой куда-нибудь из кузова грузовика или присоединяться к корпусу мира, чтобы что-то изменить. Хотя и это тоже можно. Но все мы можем предложить микроакты доброты и помощи. Когда большая часть мира оказалась на карантине из-за COVID-19, Подвергнув уязвимых людей ещё большему риску, мы стали покупать для них продукты. Проверять, как они. Покупать им хлеб и молоко, когда они не могли выйти из дома. Мы не говорим здесь о сверхчеловеческих подвигах. Мы говорим о том, как быть хорошим человеком. Коллективно мы смогли по-новому взглянуть на происходящее и понять, что для нас действительно важно. И нам нужно сохранить это. Травма, нанесённая этой пандемией, Продлится некоторое время. Если кто-нибудь говорит, что ему страшно, мы помогаем. Это часть того, как быть человеком. Когда люди злятся, мы выясняем, почему они злятся, и пытаемся им помочь. Мы обеззараживаем рану, а не сыпем на неё соль. Если кто-то горюет, мы позволяем им. Мы говорим «извините» и признаём их право на печаль. Мы не пытаемся их починить. Мы все пережили глобальное нарушение, и сейчас вес этого мира кажется тяжелее, чем когда-либо. Но помимо печали был и момент сплочения, групповое коллективное свидетельство. И это время для сострадания. После 10 лет спонсорства марафонов других людей, пожертвований на благотворительность и включения в «Лалабайт Траст» в число основных бенефициаров моей воли, на данный момент мои активы включают плотно забитую книжную полку, и довольно шикарную пару высоких кедов, но я живу надеждой. Я хочу сделать больше. Разговоры с Адамом Кеем и Дженни Уорт во время написания этой книги помогли мне понять, что я могу и должна делать больше. И в свете анализа своего опыта я пришла к пониманию, что есть одна область, в которой я могу помочь. Итак, теперь я записалась, чтобы поддерживать и готова помочь тем, кто потерял в семье брата или сестру из-за СВДС» и изо всех сил пытаются понять, как к этому относиться. Как говорит мне Уорд, в таких случаях часто возникает чувство вины, некая стигма, идея, что почему-то неправильно горевать о брате или сестре. Но мы знаем, что последствия могут остаться на всю жизнь. Это останется с вами и вашей семьёй навсегда. И она права. Вы можете думать, какими они были бы в вашем возрасте, в браке, «Были бы у них дети. Каково было бы вам сейчас иметь взрослого брата или сестру?» Я размышляю обо всём этом и многом другом. Но теперь, по крайней мере, я надеюсь, что позволило некоторым из этих мыслей пустить корни и развернуться. К настоящему времени я прочувствовала все эти эмоции, и я тоже над ними работала». «Это важно, потому что мы не хотим, чтобы у кого-то сработал триггер, когда он услышит чужую историю», — говорит Оорт. «Нам нужно подождать, пока человек будет готов. Я хочу сделать что-нибудь для кого-нибудь. Я хочу помочь. И я готова».